Глава 15 Айрис, скажи мне, пожалуйста, как такое может быть? Откуда эта станция и кто эти люди? Почему они не подключены к системе? До сего момента я иначе представлял себе космическое мироустройство. Есть места, которые не интересуют сообщества высших цивилизаций. Общий процент от числа живущих в космосе землян и неземлян тоже вне системы ничтожен. Это что-то типа выбраковки, атовизм. И убить жалко, и на Землю вернуться нельзя. Варится в своем соку многие сотни лет, живя так, будто никогда не покидали родную планету, но пользуясь устаревшими для остального космического мира технологиями. Заметил? Здесь все устроено и выглядит как-то знакомо. И еще бы. Прямо окунулся в родную атмосферу. Особенно, когда глухонемой предложил купить у него картинки с какими-то извращениями. А как объявляют поезд? В смысле корабль, аж слезы из ушей. Остальные члены нашего отряда, до сего момента не сталкивавшиеся с альтернативной действительностью, пребывали в легком шоке от увиденного. Суета вокзала чем-то напоминала пещеру пленников на планете Долбодятлов Юминтус. И это сравнение нельзя было назвать приятным. Только у нас с сравнения были обширнее. Нам не раз приходилось сидеть в зале ожидания среднестатистического земного вокзала. Помимо табло, на котором на универсальном языке писались маршруты, Мы видели сквозь прозрачные панорамные окна станции, пристыковывающиеся суда. Процесс стыковки выглядел величественно. Огромные туши космических кораблей медленно подплывали к вытянутому рукаву пирса, который ловила гибкими шлангами. Я сходил в туалет. понастальгировал у крана барашка, словно привезенного с земли, из какого-нибудь начала XX века. Прошелся мимо киосков, продающих фастфуд, печатную продукцию и разные предметы, которые могли пригодиться в дороге, типа бритвы, мыльницы или дезодоранта. Было здесь и то, до чего на Земле не додумались. Например, предлагалось бесплатно изменить тело для жизни на суровых планетах без лишней защиты. Руководство этих планет таким способом привлекали для их развития космических путешественников, оставшихся без копейки после удачного отдыха. Для примера на экране показывали настоящего заросшего шерстью йети, краснотелого человека с тремя сердцами и могучими легкими, и белку летягу с перепонками между руками и ногами, расправляющуюся во время пикирования. Затем на экране началась агитация по использованию для самых дальних перемещений технологии криосна Красивую девушку погружали в раствор, замораживали. Начинался отчет времени. И вот, когда появлялась надпись «10 лет», она просыпалась, все такая же молодая и лучезарная, и смотрела в иллюминатор на дивный мир в финал своего путешествия. Ко мне подошла Айрис и прислонилась головой к плечу, не сводя глаз с экрана. Размечталась устроить тебе хороший сон? Спросил я у нее. А что? Замечательная возможность отодвинуть проблемы на долгий срок. Глядишь, кое-кто допустит оплошность и рассыплется по космосу облаком молекул Не знаю. Десять лет — огромный срок. Вдруг я больше никогда не увижу родителей? Айрис вздохнула и прижалась ко мне плотнее. Словно хотела что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Объявили наш транспорт. Чтобы не привлекать ненужного внимания... Мы направились в зоне посадки в разнобой. Я окинул взглядом нашу толпу из 200 человек. У меня появилась мысль, что Джан Бо мог подослать за нами доверенного наблюдателя. Нет, никто из пассажиров не вызвал у меня подозрений. Либо мои навыки психолога еще не достигли вершин мастерства. Мы одни, успокоила меня Айрис, поняв ход моих мыслей. Он не любит переусложненных схем. Надо будет у тебя узнать, каким образом ты познакомилась с ним. И откуда так хорошо его знаешь. Иногда меня начинает терзать ревность. Если бы ты знал его, как я, то тебя терзала бы не ревность, а страх. Хорошо, объединю эти чувства и буду испытывать страшную ревность. Мы пролетели стыковочную кишку и вновь встали на твердую поверхность внутри корабля. Изнутри он выглядел не таким монструозно огромным, как снаружи. Узкие коридоры и невысокие потолки скрадывали ощущение пространства. Так как лететь нам предстояло на обычной тяге, собрав по солнечной системе всех желающих, а это почти сутки, то номера нам были забронированы с лежачими местами три двухместных купе. «А чай здесь носят?» — первым делом спросил я, запрыгнув на кровати блаженно вытянувшись на ней. «Конечно, как только покинем санитарную зону», — пошутила Айрис, припомнив наше путешествие железнодорожным транспортом. Оказалось, что носят здесь не только чай, но и закуски, а ушлые стюарды и стюардессы также предлагают из-под полы алкоголь. Правда, из того, что нам мельком предложили... Земного я не успел разглядеть, а у меня, как и у многих космических землян, уже успел выработаться стереотип, что все продукты питания, сделанные не на Земле, некачественные. Видимо, это было платой за прогресс. Чем ближе к истокам, тем лучше еда. Вначале я выспался. Тело, даже модифицированное, устало от двухнедельной патагонки. Когда проснулся, Айрис с купе не было. Подождал ее немного. Она не вернулась, и спустя полчаса меня начало терзать беспокойство. И я пошел узнать у товарищей насчет нее. Апанасий сказал, что видел ее идущий вдоль коридора в сторону носа судна. Она была озабочена и не заметила его, хотя прошла всего в двух шагах. «На ней вся операция», — понимающе произнес он. «Камила вообще думает, что она знает больше нашего, и потому беспокоится сильнее». «Возможно. Их предположения не добавили мне спокойствия. Я направился по коридору в сторону носа судна». Благо, здесь было много разных указателей. Побродил по однотипным коридорам, пока случайно не наткнулся на Айрис. Она шла мне навстречу. Глубокая складка поперек лба говорила о крайнем сосредоточении. Я остановился, ощерив улыбку до ушей. Но каково было мое удивление, когда она прошла мимо меня, будто не заметила. «Айрис!» — окликнул я ее спину. «А!» — она резко остановилась и обернулась. «Ты откуда здесь?» Это еще сильнее убедило меня в том, что ее терзают серьезные размышления. Искал тебя. Зачем? Затем, что мы с тобой не договаривались о том, что ты исчезнешь, не сообщив в каком направлении. Признавайся. Ты знаешь то, о чем нам не стоит знать? Я встал напротив и внимательно посмотрел ей в глаза. Доли секунды сомнения отразившихся в ее мимике, хватило понять, что я прав. Нет, тебе нечего бояться, ответила она, хотя ее ответ уже ничего для меня не значил. Я обдумывал о детали. Создавала в уме комбинаций Ясно. Занятие для настоящего командира оперативной группы спецназа. Я не стал выпытывать у нее информацию. Зная, что просто так она не стала бы ее утаивать. Идем пить чай с печеньем из какой-то космической пыли. Такое ужасное. Она сморщила носик. Не жале, конечно. Но на вкус, как нафталин из бабушкиного шкафа. Наверное, его любит есть моль. Ну, раз моль любит, то и нам сойдет. Согласен. Больше в этот день я не видел Айрис напряженной. Она смеялась и старалась выглядеть расслабленной. Но меня не так просто было обмануть. Я научился чувствовать то же, что и она. А внутри меня поселился неприятный тянующий груз, объяснение которому я не знал. Меня совершенно не пугала предстоящая операция по возвращению имущества Джан Боба. Это было нерациональное волнение на уровне пророческих ощущений. Мы всей компанией рассматривали очередную космическую глыбу, с которой на наш корабль перебрались несколько десятков пассажиров. Из динамиков объявили, что следующая станция как раз пункт нашего назначения, а это была уже другая солнечная система. Глыба, переделанная в небольшой мирок для людей, медленно уплыла из иллюминатора. Чернота, наполненная скоплениями ярких звезд и туманностей, заняла весь экран. И вдруг они пришли в движение, будто бы мы мгновенно пронеслись сквозь всю галактику. Я удивленно посмотрел на Айрис. «Это же имитация», — усмехнулась она. «Вместо стекла в иллюминаторах стоят экраны, которые показывают красивую картинку. На самом деле за бортом судна сплошная тьма. Потому что мы идем в особом режиме, в котором наш глаз ничего не способен увидеть. Но это, согласись, скучно и не доставит никакого удовольствия пассажирам». «Соглашусь. Ты так много знаешь об этом, что у меня невольно возникают подозрения в том, что ты и прежде занималась подобной работой» путешествуя на кораблях сообщества людей, не подключенного к системе. чем ты занималась?» – спросил я прямо. «Я была такой дурой, Гордей. Идеализировала все, что было вне системы. Мне неприятно вспоминать о тех временах, хоть и благодарна им за тебя». Она отвернулась, что означало окончание дискуссии на эту тему. Спустя минуту к нам подошел шумный и довольный Апанасий, неся в огромных руках мелкие чашечки с каким-то напитком. «Угощаю!» «Мне сказали, что это натуральный кофе с земли», — объявил он довольный собой. Мы разобрали чашечки. Размер у них действительно был кофейный на два глотка. Я подозрительно понюхал коричневую жижу, отдаленно напоминающую запахом кофейный аромат, и притронулся к ней губами, с которых потом слезнуло ее следы. Не кофе, но определенно не хуже ячменного кофейного напитка. «Кофе?» — с надеждой переспросил Апанасий. «Определенно кофе», — заявил я и отхлебнул. Айрис не даст соврать. «Это кофе, но без кофеина». Она не смогла соврать так же нахально, как я. «Как молоко из овса и мясо из соевого белка». Апанасий впал в легкий ступор, пытаясь понять, что она сказала. не настоящий догадался он. «Не то, чтобы не настоящий На земле настоящий кофе делают из одного ингредиента, а похожие на него напитки из разных. Скорее всего, мы имеем дело с последним». «Вот черт», выругался Апанасий. «Я за него столько кредитов отвалил!» Камила решила пожалеть своего расточительного кавалера и сделала вид, что поражена вкусом напитка. А мне он кажется бесподобным. Возможно, она не врала. Судно вышло из режима прыжка и перешло на реактивную тягу. Включение старомодных двигателей передалось по корпусу корабля легкой вибрацией. У меня вообще появилось ощущение, будто я плыву на круизном лайнере, который закладывает вираж на полном ходу, сопротивляясь волнам. Айрис снова заволновалась. «Ребята, идем по двое. Чаще оглядывайтесь. Если нас пасут то обязательно выдадут себя нечаянным жестом. Контролируем друг друга, не даем никому приблизиться вплотную. В таких делах часто используют яды с отложенным сроком действия. Почувствуете укол, сразу обратите наше внимание на этого человека. Помните, в этом деле нет никакого кодекса чести. Здесь правит бал вероломства и подлость. Поэтому ждите любой гадости». «А как они могли узнать про нас?» поинтересовался Апанасий. Надеюсь, они не знают про нас, но криминальный мир всегда полон людей, готовых заработать на информации. Каким бы отшельником ни казался Джанг Боб, ему все равно приходится пользоваться услугами людей, которые могут, сопоставив факты, предположить наше появление. Вероятность небольшая, но она есть, так что лучше не терять бдительности. Пространство у шлюзовой камеры наполнилось людьми, желающими окунуться в омут легальных и запретных наслаждений. По мне, так все они выглядели подозрительно. Такими глазами люди смотрели бы друг на друга в очереди в публичный дом. Почти на всех лицах можно было прочесть сделанное безразличие или деловую собранность, будто они приехали сюда работать и не развлекаться. Первыми вышли Киана и Трой. Они держались под ручку, смеялись, изображая из себя любовников на отдыхе. Следом шли Апанасий с Камилой. Про них можно было подумать, что они приехали на смену. Им надо было изображать легкую раздраженность и обыденность. Несколько раз Апанасий грубо убрал со своего пути зазевавшихся туристов, которые не посмели возразить ему, и выглядело это довольно натурально. Потом в очередь строились мы с Айрис. Мы тоже играли роль туристов, которые оказались в подобном месте впервые, осматривались по сторонам во все глаза, на самом деле больше запоминая выражения лиц людей, чтобы своим натренированным чутьем распознать интерес к себе, пока я не заметил ничего подозрительного. Мы миновали широкий стыковочный рукав, и оказались внутри яркого помещения, изобилующего рекламой всех видов, от фигурок, снующих между людьми, до голографических экранов и позволения использовать для нее встроенный нейроинтерфейс. По легенде, нам не стоило изображать из себя монахов. Я дал разрешение и мгновенно очутился в ярком водовороте по большей части непристойной рекламы и запретных наслаждений. Ой, фу, от некоторой меня воротило. Задействованный интерфейс помог нам правильно выстроить маршрут и оказаться у своих номеров. Когда мы закрылись в одном, Айрис попросила Камилу проверить помещение на наличие следящих устройств. Спустя минуту девушка доложила. «Я нейтрализовала две камеры, форсунку для разбрызгивания наркотического дыма, заблокировала прозрачный пол и отключила автоматического горничного». «Никто не заподозрит», — поинтересовалась Айрис. «Нет, автоматика не увидит блокировок». «А человек, я сделала так, что во время ручного ввода кода отладки получу сигнал, и тогда можно будет включить их». Будто произошел программный сбой. Это хорошо. Айрис задумчиво потерла складку между бровей. Проверь, где находится управляющий распорядитель. Камила ответила почти сразу. Он у себя. Один? Нет. Камера и микрофон заблокированы. Могу предположить по датчикам объема, что там примерно трое или четверо. Четверо. Точно четверо. Алгоритм срабатывания вычислил четыре двигающихся тела. Производственная пятиминутка, наверное, решил я. Значит так. Ребята, трое океана идете развлекаться Апанаси и Камила в бассейн. Забейте пари кому-нибудь на скорость». «Выиграть?» поинтересовался Апанаси. «Нет, не надо пока. Помните, как в пещере. Вокруг ставок должны собираться самые азартные люди. Вычислите того, кто ими заправляет. И заодно присмотритесь к остальным». «Координатор?» догадался я о настоящих причинах участвовать в ставках. «Верно». арис добродушно ухмельнулась. «Скрытый азартный тип. Исподволь, наблюдающий за работой своих подшефных». «А если он не такой?» – засомневался Апанасий. «Если он не такой, значит, он не координатор», – ответила Айрис. «Мы с Гордеем пройдемся маршрутами распорядителя, посмотрим обстановку и проверим тайник с оружием». То, что мы не заметили никакой слежки в самом начале операции, немного вдохновило меня. Однако о нашем появлении могли не знать, но ждали обязательно. Мы покинули номер последними. Через несколько кварталов оказались на местном аналоге Банглороуд. Я бы с огромной натяжкой назвал этот искусственный космический объект «закусочный». Едой здесь пахло, но увидеть ее сквозь толпы вульгарных субъектов, предлагающих свои услуги, было сложно. «Расслабься», — шепнула мне Айрис, заметив напряженный взгляд и излишнюю нетерпимость к проституткам. «В таком месте стоит ненадолго расслабиться, и все, считай, не мальчик». Я поднырнул под руку очередного развратника сомнительной гендерной принадлежности, пытающегося приобнять меня. «Тогда зачем ты здесь?» «Просто пожрать», — ответил я громко, чтобы меня услышали. «Тогда пойдем, закажем себе еду», — решила Айрис. Мы заказали себе якобы лапшу, похожую на пластиковую оплетку электрических проводов и по алкогольному напитку со вкусом химической дыни. Еду получили через несколько минут, рассчитались за нее и присели за свободный столик. Лапша на вкус оказалась немного лучше проводов, а от напитка сводила скулы. Мы давились, изображая из себя счастливых отдыхающих. «Карманник?» — одними губами произнесла Айрис. «Где?» — спросил я тоже беззвучно. «В твоём левом кармане». Я хлопнул рукой по своей заднице и поймал чью-то руку. Её обладатель рванул с места. Но сил вырваться не хватило. Мои модифицированные мышцы удержали бы и машину. Это была молодая девушка с чёрными раскосыми глазками. Я проверил свой карман. В нём лежал носовой платок и несколько кредитов наличными. Воришка не успела их вытащить. «Отпустите меня!» — выкрикнула девушка. «Я буду жаловаться!» «Бесполезно!» — спокойно ответила ей Айрис и постучала себя указательным пальцем по виску. «У меня записаны твои действия!» Воришка сразу поменяла тон и начала плакаться. «Я голодаю! У меня братик болен, родителей нет! Зарабатываю как могу!» «О боже! Вы хотя бы слова местами переставляете!» Айрис закатила глаза. «У вас что? Воображение напрочь отсутствует!» «Я не знаю», — девушка зашмыгала носом. «Отпустите!» «Ни за что!» «Сдадим тебя законникам, пусть они и разбираются», — холодно ответила Айрис. «Не надо, они изобьют меня, и поставят на счетчик. А у меня нет способности к воровству. Я очень неуклюжая». Воровка вытерла слезы свободной рукой. «Я заметила. Ладно, мы тебя отпустим, но при условии, что ты окажешь нам услугу». «Я не проститутка», — предупредила девушка. «И не надо. Мы заплатим тебе, если понадобится твоя помощь. «Какая?» «Пока не знаю. Мы с мужем только начинаем вникать в ваши развлечения. У тебя выбор-то небольшой на самом деле. Принять наше предложение или сдаться законникам». «Ай, только не незаконникам». «Вот и хорошо. Я знаю твой номер. Когда получишь от меня звонок, будь любезна ответить». Воровка закивала головой. «Отпусти», — попросила меня Айрис. Я разжал руку. Воровка исчезла в толпе, растворившись с ней как призрак. «Она может пригодиться?» Я с сомнениям посмотрел ей след. «Думаю, да», — пожала плечами Айрис. «Не пригодится. Так хоть сэкономим немного кредитов». Повар, готовивший нам еду, бросил на нас недовольный взгляд. Не зная что он хотел от нас. Чтобы мы отдали воровку законникам, или же наоборот, прошляпили воровство. Она вполне могла быть его сообщницей, раз промышляла поблизости. «Ты смотри», — удивился я. «Бескрайний космос, другой уровень осознания себя» а такое ощущение, что я в какой-то богом забытой банановой республике, где воровство и прочие способы добычи пропитания – норма. Я же тебе говорю, выбраковка, система, в которой я жила, довела бы их до самоубийства. Пусть лучше тут живут по своим законам, небольшими сообществами, и располагая достаточными ресурсами для уничтожения целых планет, как это могло бы случиться, верни их на Землю, или засели другую пригодную планету в достаточном количестве». Тут даже политическая воля зародиться негде. Одни между собойчики на уровне нескольких десятков человек». «Для твоего нанимателя благодатная почва». Айрис передернула плечами. «Не поминай суи, не к добру». Мы доели провода, но напитки оставили наполовину недопитыми. Это было выше моих сил. Я поднялся из-за стола первым и подал Айрис руку. Оказывается, она умела подать ее аристократично и подняться так грациозно, будто не с пластикового стула Астрона, который принадлежал ей по праву. «Ваше Величество!» Не удержался я от комплимента. «Иногда хочется выглядеть и вести себя так, будто у тебя во владении как минимум пять планет и десять шаг с долбодятлами», призналась Айрис. «У тебя есть больше, у тебя есть я», скромно напомнил я. «Да, у меня есть ты», вздохнула она. «Вселенная по имени Гордей». «Да, Вселенная до Большого Взрыва одно бесконечное ничто». «Так я спровоцирую его, после чего начнем бесконечно расширяться». Айрис коротко и громко рассмеялась. «Не надо. Моя форма меня устраивает. А вот тебе можно расширяться, чтобы произвести еще одну вселенную». Айрис сразу же посмурнела и потеряла всякий интерес к шуткам. Признаться, меня это покоробило. Как мог наш общий ребенок вызвать такое откровенное уныние? «Дело не в ребенке. Дело в ситуации», — пояснила Айрис в ответ на мои справедливые замечания. «Так мы же пока и не вляпались никуда. И даст бог, не вляпаемся», — развел руками я. «Вляпались». Она не стала пояснять подробнее. Мы покинули местную Банглороуд и пошли по менее злачным и населенным улицам. На некоторых из них было темно, тоскливо и грязно. Местами случались какие-то аномалии с гравитацией. Она то слабела, то становилась немного выше стандартной земной. Задыбывшие закусочной Джанбоба совсем не походили на шумный и яркий фасад. Туристам сюда соваться не стоило. Камила по ходу нашего движения отключала все камеры и датчики, чтобы никто не мог отследить наше перемещение. Разумеется, это касалось только электроники. Живой человек мог заподозрить нас, и мы никак не могли на это повлиять. Вскоре мы оказались там, где в стене имелась движная панель, неотличимая от нее ни в каком спектре искусственного зрения. Чтобы не выдать тайник Джанбоба, мы решили убедиться в том, что за нами никто не следит. Меры предосторожности не оказались напрасными. За нами крался сутулый, похожий на краба из-за больших красных ладоней, мужик. По размерам фигуры достойный противника Апанасию. Он мог быть и местным вышибалой потрошившим кошельки заблудившихся туристов, и подосланным шпионом, которого заставили проследить за подозрительной парочкой. «Он может оказаться модифицированным», — предположила Айрис. «Нам нельзя с ним контачить, иначе сами себя выдадим». Меня серьезно обеспокоила возможность потерять статус инкогнито. «Ты прав, но узнать, подосланный он или нет, дорогого стоит». «А как? Прикинемся туристами, которые ищут нейронаркотик».